По плечу Роланда постучали, и он развернулся так резко, что привлек несколько тревожных взглядов. Встревожился и сам. Давно уже, возможно, с тех пор, как был подростком, никто не мог незаметно для него приблизиться на расстояние вытянутой руки. И уж на этом мраморном полу он бы, конечно... Молодую и ослепительно красивую женщину, подошедшую к нему, конечно же, удивила резкость его реакции. Но руки, которые он вытянул, чтобы схватить ее за плечи, ухватились сначала воздух, а потом стукнулись друг от друга. И этот глухой звук эхом отразился от потолка вестибюля, высокого, как в колыбели лада. Он смотрел в зеленые, широко раскрытые и настороженные глаза женщины, И мог бы поклясться, что угрозы для него в них нет. Но, однако, сначала захватить его врасплох, потом ускользнуть от... Он посмотрел на ноги женщины и получил хотя бы часть ответа. Таких туфель он никогда раньше не видел. На толстой, словно из пены подошве, с парусиновым верхом. Действительно, в таких туфлях она могла передвигаться бесшумно по твердой поверхности. Что же касается самой женщины? Глядя на нее, он отметил для себя следующее. Во-первых, видел лодку, на которой она приплыла. Так иногда говорили в калье Бринстерджес о фамильном сходстве. Во-вторых, если в этом мире, особом ключевом мире, возникало сообщество стрелков, то он столкнулся с представительницей этого сообщества. И разве можно было найти лучшее место для такой встречи, чем у садика, в котором росла роза. «Я вижу твоего отца в твоем лице, но не могу назвать его имени». Роланд понизил голос. «Скажи мне, кто он, если тебя это не затруднит». Женщина улыбнулась, и Роланд почти что ухватил имя, в поисках которого рылся в памяти. Но в последний момент оно все-таки ускользнуло. Такое случается часто. Память большая скромница. Вы никогда с ним не встречались но я понимаю почему думаете что видели его я назову его вам позже если не возражаете но сначала я хочу сопроводить вас наверх мистер дискейн там ждет человек который хочет на мгновение она смутилась словно подумала что кто-то наказал ей произнести определенное слово с тем чтобы над ней посмеялись потом ямочки появились в уголках рта А зеленые глаза весело блеснули, будто в голове у нее мелькнула другая мысль. «Если они хотели выставить меня на посмешище, пойду им навстречу. Человек, который хочет посовещаться с вами». Закончила она. «Хорошо», – кивнул он. Она легонько коснулась его плеча, чтобы еще на несколько мгновений задержать на том месте, где он стоял. Меня попросили проследить, чтобы вы прочитали знак в саду луча. Вы прочитаете? Роланд ответил сухо со звеняющимися нотками. Прочитаю, если смогу. Но я плохо разбираю ваш письменный язык. Хотя, когда я говорю на этой стороне, меня достаточно хорошо понимают. Я думаю, это вы прочитать сможете. Во всяком случае, попытайтесь. Она вновь легонько коснулась его плеча, разворачивая стрелка к квадрату земли в мраморном полу вестибюля. Не той земли, что привезли в тачках высокооплачиваемые садовники, но настоящей земли, которая всегда была на этом месте. Земли, которую могли обрабатывать, рыхлить, удобрять, но которая оставалась неизменно. Поначалу попытка прочитать надпись на маленькой бронзовой табличке не удалась. Он практически не понимал ни слова, как не понимал большинство надписей в витринах магазинов или слов на обложках журналов. И уже собирался сказать об этом, попросить женщину со знакомым лицом прочитать ему надпись, когда буквы изменились, превратившись в буквы высокого слога Гелиада. Так что он смог прочитать написанное. И легко. Как только прочитал, буквы стали прежними. «Ловко», — отметил он. «Табличка откликается на мои мысли». Она улыбнулась. Ее губы покрывала какая-то розовая сладкая субстанция. И кивнула. «Да, если бы вы были евреем, английский сменился бы евритом, русским — кириллицей». «Ты говоришь правильно?» Да. Вестибюль зажил в привычном ритме Только Роланд это уже понял Ритм этого места отличался от ритма других административных зданий Живущим в Тандерклепе предстояло всю жизнь страдать от легких заболеваний Вроде фурункулов и экземы Головной боли и звона в ушах А вот умирали они, зачастую в молодом возрасте От тяжелой и мучительной болезни Вроде скоротечного рака который буквально сжирал человека и сжигал нервы, как костры, на которых тамошние жители готовили пищу. В Плаза 2 все было наоборот. Тут царили здоровье и гармония, доброжелательность и великодушие. Эти люди не слышали пения розы, но и нужды в этом не было. Они были счастливчиками, и на каком-то уровне сознания каждый из них это понимал. И в этом было самое большое счастье. Стрелок наблюдал, как они входят в вестибюль и идут к лифтам, бодрым шагом размахивая своими мешками и сумками, своим снаряжением и амуницией, и ни один не шел по прямой, соединяющей двери и лифты. Некоторые подходили к квадрату земли, который зеленоглазая женщина назвала садом луча. Но даже у тех, кто не подходил, траектория движения превращалась в дугу, выгнутую к квадрату Земли, словно он являл собой мощный магнит. А если бы кто-нибудь попытался причинить вред Розе? У лифтов за маленьким столиком сидел охранник. Роланд это видел, толстый и старый. Но это не имело никакого значения. Если бы возникла какая-то угроза, у всех, кто находился в вестибюле, в голове раздался бы тревожный вскрик, пронзительный и повелительный, как свисток, которые могут услышать только собаки. И они бы тут же набросились на потенциального обидчика Розы. Сделали бы это быстро, не заботясь о собственной безопасности. Роза могла защитить себя, когда росла на пустыре среди мусора и сорняков. Во всяком случае, притягивала тех, кто мог ее защитить. И в этом ничего не изменилось. «Мистер Дискейн, вы готовы подняться наверх?» «Да», – кивнул он. Веди меня, куда должна отвести.